Глава шестая ну, пока человек жив, здоров и на людях, он как-то не задумывается над такими вопросами, что такое жизнь? Каково твое предназначение на Земле? Чаще всего такие мысли посещают нас, когда мы больны, и одиноки. Лежит человек на койке, смотрит в белый потолок и задает себе такие вопросы, на которые не хватает ума найти правильный ответ. Да что себя винить, если великие философы не смогли дать единый вразумительный ответ, зачем человек живет на земле, стоит ли родиться, чтобы потом умереть. Рожает тебя женщина в муках, живешь, влюбляешься, страдаешь, работаешь, веселишься, бегаешь, а потом к старости ворошишь прожитую жизнь и удивляешься. Так ли, как надо, ты ее прожил? Может, лучше бы тебе и не родиться? Правда, никто нас не спрашивает об этом. Родился человек, значит, живи, радуйся, небу, солнце. Делай на совесть свое дело, придет пора, женись, расти потомство. А если человек чувствует себя лишним, никому не нужным даже самому себе, невольно напрашивается мысль, не надо было тебе родиться». Для чего ты существуешь? Какая от тебя польза людям? Зверь, птица, насекомое не задумываются над этими вечными проблемами. Появившись на белый свет, они старательно делают все то, что заложила в них великая мать природа, строят себе убежище от врагов, убивают меньших, чтобы насытиться, размножаются и незаметно умирают, дав жизнь подобным себе. У них все понятно. Все предопределено заранее. А у человека все не так. Он может остановиться и оглянуться назад, способен заглянуть и в будущее, может отказаться продолжить свой род и остаться бобылем. может быть в гуще жизни людей, а может и уйти от них, стать отшельником, может строить и разрушать, жить в мире и воевать. Вон, Да чего, додумался, изобрел атомную бомбу. Одна такая бомба может сотни тысяч людей погубить. А кто и выживет, так всю жизнь будет страдать от неизлечимых болезней. После Хиросимы и Нагасаки, об этом пишут в газетах, до сих пор рождаются неполноценные дети, а облучившиеся при взрыве атомной бомбы продолжают умирать. Вот такие невеселые мысли приходили в голову Вадиму Казакову, лежащему на койке в больничной палате. В окно без занавески была видна черная ветка старой липы. Когда ветер раскачивал ее, ветка легонько царапала по стеклу. Проклятый полиартрит снова уложил его почти на месяц в больницу. Ударила боль в правую ногу и пошла гулять по всем суставам. В больницу его привезли на скорой помощи. Боль в суставах быстро сняли уколами, которые делали через каждые два часа днем и ночью. Лечащий врач сказал, что на сердце приступ не отразился, но впредь нужно беречь. все таки у него, Вадима, был ревмокардит. А как беречь? Проклятый азиатский грипп уложил в постели в Ленинграде тысячи людей. Об этом передавали по радио. Грипп еще ладно. Страшное осложнение, которое он дает. Были и смертельные случаи. Недаром, говорят, где тонко там рвется. Началось с обыкновенной простуды, на которую он и внимания не обратил. Ходил в университет, вечером мчался на работу. Правда, Василиса прекрасно и уговаривала вызвать врача и полежать два-три дня дома. Но он тогда только отмахнулся. И вот результат. Восемнадцать дней в палате... Из них три дня лежал пластом, сдерживаясь, чтобы не закричать от боли в голени. И это после того, как все у него устроилось самым наилучшим образом. Перевелся из Великопольского пединститута на вечернее отделение университета имени Жданова на журналистский факультет. Стал внештатно сотрудничать в газетах. В университете он как-то на лекции показал свои стихи однокурснику Николаю ушко Тот прочел их, похвалил и сказал, что возьмет с собой на пару дней. А зачем распространяться не стал? Через неделю пригласил его в редакцию, где уже второй год работал лицсотрудником отдела писем. В его обязанности, оказалось, входило в потоке авторских заметок, присылаемых в газету, находить материалы, отмеченные «искрой божьей», как он выразился. Ну, в общем-то, искр божьих из-за серого пепла потоком, идущего в редакцию, было почти незаметно. Николай решительно провел его прямо в кабинет главного редактора, которого Вадим немного знал, тот изредка читал лекции по практике газетной работы на факультете. Редактор, довольно моложавый мужчина, с вьющейся шевелюрой, встретил приветливо, сказал, что стихи напечатают в воскресном номере, и предложил Вадиму написать что-нибудь для газеты, ну, например, фильетон или очерк. Он обнаружил в стихах о стилягах и бездельниках острый взгляд сатирика, как он выразился. Тут, как нельзя кстати, Ушков вернул что неплохо бы дать начинающему автору. Хотя бы временное удостоверение. Редактор распорядился отпечатать на бланке, что Вадим Федорович Казаков является внештатным корреспондентом газеты. На первый же его фельетон, который тщательно выправил Коля Ушков, добровольно взявший шефство над Вадимом, пришли отклики от читателей. А, надо сказать, Казаков затронул довольно популярную тему — хамство и чаевые в среде таксистов и швейцаров в ресторанах и кафе. Ушков вскоре написал обзор. Отклики читателей на филитон привел выдержки из писем. Впервые в жизни увидев напечатанную газетным шрифтом свою фамилию над стихами и фельетоном, Вадим испытал довольно странное чувство — Сильное беспокойство, что все это плохо, серо, и вместе с тем глубокую радость, что его фамилия прочитана тысячами ленинградцев. Первые дни он ходил по городу с гордым видом, ему хотелось кричать «Это мои стихи, мой фильетон». Потом стало стыдно. Он укорил себя за самодовольство, тем более, что Николай вскоре охладил его пыл, заявив, что стихи и фильетон, конечно, получились, но особенного блеска еще нет, мол, вытянула злободневная тема. В палате Вадим много читал, книги вместе с едой приносила Василиса Степанна. Как-то на полчаса забежал озабоченный Николай Ушков, принес полосу с другим фильетоном Вадима, «Здравствуй, папа!» Это был фильетон о молодой распутной женщине, которая приводила домой мужчин, а о малолетней дочери говорила, что это очередной папа. Стрик. «Это покрепче, чем о стелягах!» — похвалил Николай. «Будут отклики!» «Кстати, редактору очень понравился фильетон. Передавал привет!» Когда газета появилась в палате, и больные оживленно стали обсуждать фильетон, Вадим не признался, что он автор, хотя ему было приятно слышать похвалы. Он и сам чувствовал, что фильетон удался. От нечего делать решил написать «рассказ». Пришел на ум запомнившийся случай с партизанской жизни. В отряде был такой Степа Леньков, деревенский мужик, отличавшийся удивительной хозяйственностью. Воевал он неплохо, участвовал в диверсиях на железной дороге, искренне сокрушался, что после того, как воинский эшелон полетит под откос, столько добра пропадает. Оборудование, провиант, оружие... Рискуя жизнью, подползал к опрокинутым вагонам, за которыми укрывались стреляющие из автоматов немцы, хватал, что под руку попадется. Несколько раз ему за это доставалось от старшего группы, но Степан был неисправим. В лагере он хвастался перед Павлом и Вадимом никелированным трофейным браунингом, который можно было спрятать в нагрудном кармане гимнастёрки, и не заметишь... В меховом немецком ранце он хранил много бесполезных в партизанском быту вещей ну, — серебряную фляжку с пробкой-стаканчиком, фотоаппарат-кодек без пленки, музыкальную инкрустированную шкатулку красного дерева с лопнувшей пружиной, позолоченные ложки, сахарницу. Иногда он вынимал свое богатство, бережно расставлял на земле и протирал чистой фланелевой портянкой. Это была, пожалуй, единственная нужная вещь в Рансе, и разглагольствовал перед мальчишками, как он после войны распорядится этими прекрасными вещами. Степан и погиб из-за своего барахла. Каратели неожиданно напали на партизанский лагерь. Дмитрий Андреевич Абросимов был всегда готов к этому. По его команде началось организованное отступление к болоту. Степан Леньков уже на топе хватился, что оставил свой ранец в землянке. Недолго думая, бросился назад, ему удалось взять ранец, но на обратном пути его прошили очередью из автомата. Так и остался он лежать у черной коряги, с прижатым к простреленной груди. «Рыжим ранцем». Позже Вадим подумал, что вещи, деньги, вообще собственность — все это не имеет никакой цены по сравнению с человеческой жизнью. Сколько разных людей жило до нас, иные владели несметными богатствами, которые не снились и Аладдину с его волшебной лампой, но приходила смерть, уносила жизнь, а все оставалось. Никто еще не взял с собой на тот свет свое богатство — Не погиб бы Леньков, если бы благоразумно отступил вместе со всеми. Вещи его погубили. Этот случай почему-то намертво врезался в память. И вот сейчас в больничной палате захотелось написать обо всем этом. Что тут главное? Страсть к накопительству или тяга к прекрасному? Степан Леньков, перебирая на досуге свои вещи, говорил об их цене, мол, вернется домой и продаст фляжку и шкатулку. Ни в квартире Кузнецова в Ленинграде, ни в доме Казакова в Великополе, ни у бабки Ефимьи Вадим не видел других ценных вещей. Там были лишь самые необходимые в быту вещи. Ни мать, ни Ефимья Андреевна, ни Василиса Прекрасная не носили золотых украшений, тем более бриллиантов. Ну, разве что хранили свои обручальные кольца. И у Вадима не было тяги к драгоценностям. Он бы никогда не смог отличить золотое кольцо от поддельного. Вот в оружии разбирался, мог легко отличить Браунинг от кольта или Вальтер от нагана. Если что он и считал в юношеские годы ценностью, так это боевое оружие. От него зависело все — жизнь, удача в диверсиях против фашистов, душевное спокойствие. И как трудно было сразу после войны расстаться с добытым в бою парабеллумом. — Вадим, опять письмо пишешь? — вывел его из задумчивости глуховатый голос соседа по палате Всеволода Дынина. Курсовую, буркнул Вадим, прикрывая рукой написанное. Он сидел на кровати, облокотившись локтем на белую тумбочку, которая служила ему письменным столом. Сыграем в шахматы, предложил дынин. Под мышкой у него шахматная доска с фигурками. Длинный, с продолговатым лицом и темными, вечно взъерошенными на затылке волосами, всеволод почему-то наводил тоску на Вадима. То ли голос у него такой унылый, то ли. Тупая неподвижность лица с пустоватыми, желтоватыми глазами, но разговаривать с ним не хотелось. Дынин вечно был голоден, хотя ему в приемные дни приносили передачи. Еще у него была страсть шахматы. Он мог играть часами, только обходы врачей до еда отрывали его от этого занятия. Играл неплохо. Его обыгрывал лишь инженер из соседней палаты, где лежали язвенники. Дынин же страдал печенью. У него была противная привычка на дню раз сто любоваться на свой язык. Ему казалось, что он обложен. «Я не умею», — отказался Вадим, недовольный, что ему помешали. «В шахматы должны все уметь», — монотонно гудел над ухом Дынин. «Это древняя игра, лучше которой нет на свете. Ты знаешь, что родина шахматной игры Индия?» А в России они появились в девятом веке. Царь Иоанн Грозный любил играть в шахматы, даже умер за доской. «Поищи другого партнера», — прервал его Вадим. И Вадим, глядя в окно, вспомнил свою последнюю игру в шахматы в Харьковском военном госпитале. Там он и научился играть. Времени было достаточно, и игра скоро увлекла его. Вадим вообще был заводным, азартным человеком. Он ходил с доской по палатам и предлагал сразиться с ним. В своей палате он уже всех обыгрывал. Правда, там и не было сильных игроков. Наконец, в их терапевтическом отделении остался у Вадима всего один достойный противник — майор Логинов. Его еще никто не победил. И случилось так, что на третий день почти непрерывной игры с утра до вечера Вадим неожиданно для себя поставил майору мат. Тот криво улыбнулся. Это случайность. Но когда Вадим во второй раз обыграл, Логинов нахмурился и стал играть внимательнее. Вадим подряд сделал майору еще два мата. Он уже не мог скрывать своих чувств, Открыто ликовал, снисходительно поглядывая на все более мрачнеющего майора. Когда в очередной раз загнал его короля в угол, Логинов вдруг смел здоровой рукой, левой у него была в гипсе, фигурки на пол. Потом майор пришел к нему в палату извиняться, мол, нервишки расшатались. Предложил еще сыграть, но Вадим отказался с тех пор, как отрезал. Больше за шахматы не садился. И приставания Дынина его раздражали. На утреннем обходе Вадим попросил лечащего врача, чтобы его выписали. Больше валяться на койке не было мочи. Чувствовал он себя сносно. Правда, от малоподвижного образа жизни стал вялым, инертным. Получив больничный лист, запихав в сумку вещи, радостный Вадим ошалело выскочил на залитый солнцем больничный двор, Его оглушил воробьиный гомон. Свежий холодный воздух распирал грудь. Над головой плыли белые облака, с невы доносились басистые покрякивания буксиров, где-то неподалеку грохотал, звенел на скорости трамвай. На встречу ему двигалась легкая тележка с никелированными колесиками. Тележку толкал впереди себя молодой рослый санитар в голубой шапочке с завязками на затылке. Тележка катилась к моргу и лежал на ней под смятой простыней покойник. Вадим отвернулся и, помахивая тощей сумкой, еще быстрее зашагал к литым чугунным воротам, видневшимся сквозь черные стволы старых деревьев. «Старик, ты становишься популярным!» В университетском коридорчике, в перерыве между лекциями, сказал Николай Ушков. «Не хочешь завтра за город в одну интересную компанию?» «Просила привести тебя сама Вика Савицкая». «Как кота в мешке?» — пошутил Вадим. Ему было приятно, что его персоной вдруг стали интересоваться незнакомые девушки. «А кто она такая?» «Ты знаешь, кто у нее папа?» — многозначительно посмотрел на него Ушаков. «Так кто меня приглашает, папа или Вика?» «К папе не так-то просто попасть», — рассмеялся Николай. «К нему на прием старик записываются». «Савицкий, Савицкий, Савицкий», — наморщил лоб Вадим, но ему ничего эта фамилия не говорила. «Начальник по кооперативным квартирам» подсказал приятель. «Ну, «Квартирный вопрос меня не интересует», заметил Вадим. «Да и денег на кооперативную квартиру мне в жизнь не собрать». Многие так рассуждали. «А когда в Ленинграде организовали первые кооперативы, от боя от желающих вступить не стало», заметил Николай. «Тоже и с машинами. Такие цены. А очереди на годы. Есть у людей деньги». Чем лежать им на сберкнижках, да в чулках, стали пускать их в дело? Хорошо стали люди жить, вот и появились лишние деньги. Лишних денег не бывает, — хохотнул Лужков. Просто появились люди, которые умеют их делать. Может, меня научишь? — усмехнулся и Вадим. — Мы с тобой, старик, не того поля ягоды, — посерьезнел Николай. Кто в основном покупает машины, вступает в кооперативы, строит дач? Жулики, взяточники, спекулянты. А крупные ученые, известные артисты, писатели, — возразил Вадим. Ну, кто честным трудом много денег зарабатывает? — Да есть, конечно, и такие, — согласился Николай. Но не об них речь. Понимаешь, старик, появилась у нас странная прослойка. «Умельцы делать деньги». «Ты мотай на ус, филитонист. Пригодится. Кстати, на даче у Вики Савицкой можно встретить таких типов». «А что ты делаешь в этой компании?» Насмешливо посмотрел на него Вадим. «Я?» — смешался Николай. «Ну, наблюдаю, как говорится. Тоже мотаю себе на ус. Я ведь все-таки журналист». «Ай, не темни, Коля». Одначал Вадим, небось, сам в эту вику втюрился. Слуд какой выкопал. Втюрился, поморщился Николай. Давай спорить, увидишь ее, сразу влюбишься. Разве это так просто? Улыбнулся Вадим и с выражением продекламировал. Пора мне стать невозмутимым, чужой души уж не смутить, но пусть не буду я любимым, лишь бы любить. Он взглянул на приятеля. — Байрон, в день моего тридцатишестилетия. — Ишь ты, шпарит наизусть! — покачал головой Николай. — Я больше сочинять стихи не буду, — сказал Вадим. — Пиши фельетоны. У тебя получается, — ответил приятель. — Я думаю, после университета редактор тебя зачислит в штат. Николай Ушков был среднего роста, на вид щуплый, однако Вадим видел его на университетской волейбольной площадке и подивился ширине его груди узловатым мышцам на плечах и руках. Оказалось, Николай занимался в армии самбо и боксом. Белобрысый, с бледным лицом и холодными светлыми глазами он производил впечатление спокойного, рассудительного человека, Да таким он и был до тех пор, пока не затрагивали философских тем. Тут Николай преображался. Глаза оживлялись, к выпуклым скулам приливал румянец, не повышая ровного спокойного голоса, начинал возражать, спорить и, в конце концов, полностью овладевал разговором. Он знал все философско-этические буржуазные течения. Разбирал по косточкам экзистенциалистов от... Горо до Жана Поля Сартра. Любил поговорить о Фрейде, писателях Кавке, Камю, Марселе, Прусте, и, надо сказать, обладал в этих вопросах большой эрудицией. В вечерке относились к нему с уважением, хотя и считали, что он несколько заумный, а в споры с ним старались не вступать. Мол, все равно переспорит. Говорить на любые темы Николай мог часами, а толковать о философии сутками. Вадим знал это и много почерпнул от него интересного. В коридорный гомон ворвался пронзитный звонок, и студенты-вечерники потянулись в аудитории. Под потолком плавал сизый дым, он не спеша уходил в отворенную форточку, за которой звенела молодой травой лужайка с подстриженными кустами.